Глава 4. Зеп Герлих Зеп Герлих считал себя счастливым человеком. Родившись в голодном в 46 он выжил благодаря тетушке, забравшему ее к себе. И хотя нельзя считать полностью счастливым человеком ребенка, лишившегося матери уже в первые часы после своего рождения, тем не менее это был единственный досадный случай в его жизни, произошедший, очевидно, по недосмотру Небесной канцелярии. Семья тетушки жила в Кайзерслауторне менее других пострадавшим от бомбардировок и налетов вражеской авиации. Там и маленький Зепп, пока в 10 лет за ним не приехал отец, чтобы забрать его обратно. Только в Магдебурге Зепп узнал, что его отец – партийный функционер, которому в порядке исключения было разрешено переехать в Западную Германию и забрать сына. На дворе был 1956 год. И положение Венгрии волновало всю Европу и весь мир. И линия противостояния, проходившая по Германии, казалась натянутой струной, которая может в любой момент лопнуть. Именно поэтому отец не особенно распространялся о своей истинной работе, чтобы не волновать пожилую сестру его жены, уже привыкшую к малышу, и расстававшуюся с ним со слезами на глазах. Но процесс адаптации Зеппа Герлиха прошел относительно безболезненно. Он закончил среднюю школу, поступил в институт. Казалось, все шло нормально. Но после окончания института молодой Герлих не пошел в инженера-строителя, а прямиком направился в разведку, куда его пригласили еще во время учебы в институте. Герлих готовился в течение нескольких лет, затем выполнял специальные задания в Южной Америке, куда уверенно проникали немецкие и чехословацкие разведчики, помогая вместе с кубинскими и никарагуанскими революционерами осваивать КГБ как бы прежде неосвоенные земли. В начале 80-х 35-летний красавец Зек Герлих оказался откомандированным распоряжением отдела Циннера. Подготовка профессионального разведчика продолжалась недолго. Задание поначалу ошеломило его, но привыкший к дисциплине Герлих понимал, что шансы на успех могут быть чрезвычайно высоки. Через полтора года в Казерс-Ваутерне у престарелой тетушки объявился Зек Герлих, который легально переезжает к родственникам после смерти своего отца. Никто, правда, не уточнял, что отец Зепп умер пять лет назад, а он восплывал любовью к тетушке лишь тогда, когда это понадобилось восточно-германской разведке. Переехав на запад, Зепп Герлих основал свою небольшую фирму по продаже недвижимости. Очевидно, дела у него пошли совсем неплохо, если вскоре он открыл филиал своей конторы в Керли. Налоговые службы не заинтересовал тот невероятный факт, что за полтора года своей успешной деятельности в результате которой он открыл филиал своей компании. Герлиху удалось продать лишь три дома, да и то чисто случайно. Но в отделе Циннера никогда не жалели денег на проведение секретных операций. К тому же все эти операции обычно планировались с учетом психологии выбранного объекта и возможности успешных действий внедряемого агента. И Зеп Герлих купил роскошный Ягуар, потратив на это почти все деньги, лежавшие на его счету. По странной случайности, контора мистера Герлиха была расположена в доме, где жила пожилая фрау Векверт. Раз в неделю, обычно по субботам, навестить старую женщину приезжала из Бона ее дочь, Элоиза Векверт, работавшая в канцелярии канцлера. Женщине было 38, и она была до сих пор не замужем. Даже при мимолетном взгляде на Элоизу становилось ясно, что она никогда не была замужем. Стругий взгляд старомодные очки Белая, всегда тщательно выглаженная блузка. Длинные, значительно ниже колена юбки. И, конечно, туфли. Узкое, чуть вытянутое лицо. Тонкие, сжатые губы. При всем желании ее нельзя было назвать особенно красивой. Очевидно, Фрейлин векфер это осознавала. Ибо ее вечно строгий пронзительный взгляд из-под очков вполне соответствовал ее имиджу решительной и замкнутой женщины. Одно появление которой наводило трепет на всех ее сотрудников. К этому времени она уже была руководителем отдела. По непонятному совпадению, именно по субботам приезжал в филиал своей конторы Зеп Герлих. И именно в то самое время, когда молодая фрейлин Векверт навещала свою мать. Не обратить внимания на молодого красавца в роскошном ягуаре было невозможно. И вскоре строгое лицо Элоизы начало несколько смягчаться, когда она встречала Герлиха. А однажды он даже помог старой фрау Векверт поднять в дом тяжелую сумку и с тех пор даже несколько раз навещал пожилую женщину, став прекрасным слушателем для скучающей одинокой дамы. В эти часы Зеп Герлих обычно слегка дремал, стараясь не шевелиться, чтобы не обидеть близоруку фрау Векферт, но неизменно был любезен и обходительен. Развязка наступила довольно скоро. Прибывшая в одну из очередных суббот Элоиза Векферт узнала о любезном соседе от своей матери живая женщина, не скрывая своего восхищения обходительным владельцем крупной фирмы недвижимости, рассказывала о нем в превосходных степенях, не приминув намекнуть дочери, что для нее это была бы блестящая партия. старой девы, какой была Элоиза Веквер, обычно чувствительны к подобным замечаниям. Кроме того, после 35-ти теряя с каждым годом надежды на обретение семейного счастья и вообще мужчины, они замыкаются в себе утешая себя разного рода прописными истинами и нелепыми сентенциями, словно специально придуманными для таких случаев. Лучше быть одному, чем жить вдвоем, но в одиночестве. Лозунг старых дев, всех времен и народов, скрывающих естественную тягу любой нормальной женщины к мужскому вниманию. Такие женщины часто становятся неумными моралистками, и уже ненавистницами, не понимая, что путают причину и следствие. К сорока годам им кажется, что они всегда не любили мужчин, оставаясь стойкими и последовательными в своих убеждениях. И как следствие, поэтому и оказались столь стойкими в защите своих женских добродетелей. На самом деле все гораздо проще. Именно из-за того, что на эти самые добродетели никто и не думал покушаться, женщины оставались старыми девами. И как следствие, начинали ненавидеть всех мужчин, предпочитавших им красивых пустышек. Себя они, конечно, считали невероятными интеллектуалками, что зачастую соответствовало истине, так как внутренняя энергия женщины, оставшаяся без должного мужского внимания, часто направлялась на разного рода интеллектуальные занятия, просто потому, что другие занятия им были недоступны. ивайза Векверт полностью соответствовала этому образу. Она была интеллектуалкой, мужа-ненавистницей, сделавшей успешную карьеру старой девы, Искренне считавшие, что смазливая личика нравится мужчинам куда больше, чем ум и душа женщины. Но появление Зепа Герлихов впервые поколебало это мнение. Агенты папаши Циннера не полагались на свое обаяние и красоту. Ситуацию для них просчитывали опытные психологи и сексопатологи. Они выбирали личностный тип именно такого агента, который должен был соответствовать вкусам намеченного объекта. Поведение, манеры, речь, одежда. Даже легенды подбирались с учетом вкусов женщины, чтобы произвести на нее ошеломляющее впечатление. Именно поэтому во время одного из своих визитов в Зепгерлих забыл на столе в доме матери Элоизы томик поэма «Рильке». Элоиза была очарована. Она и не представляла, что деловые мужчины находят еще время для ее любимого Рильке. И решила сама вернуть книгу, не понимая, что попадает в спланированную ловушку. В следующую субботу она вышла из дома матери раньше обычного. Ее автомобиль BMW не последнего года выпуска стоял рядом с ягуаром Герлиха. Она подошла к автомобилю, ожидая, когда появится Герлих. Заметив стоявшую машину даму, он торопливо попрощался со своим сотрудником и вышел на улицу. На нем был строгий классический костюм и подобранные в тон одежды туфли, галстук, сорочка. Фрейлин Векверт должны были понравиться подобные мелочи. «Добрый вечер», — Фроллин Векверт, — мягко сказал он, подходя. «Добрый вечер», — попыталась улыбнуться женщины. «Именно попыталась, так как делал это впервые с определенной целью. Чуть-чуть понравится». «Как ваша мать?» — любезно осведомился Герлих. «Благодарю вас, Герр Герлих. Мама всегда говорит о вас в таких восторженных тонах». «Она очень умная женщина», — кинул Герлих. «Я принесла вашу книгу». «Вы оставили ее на столике в квартире моей мамы». «Спасибо», – обрадовался герлих «Я очень люблю эту книгу». И все время думал, где именно мог ее оставить. «Вы любите Рильке», – поняла женщина. На этот раз ее улыбка получилась более естественной. «Просто обожаю». Чтобы знать больше, он выучил несколько стихотворений прежде неизвестного ему поэта. Он хотел процитировать строчки. Но вспомнил, что психологи советовали делать ему это только в постели, либо в другой интимной ситуации. Цитировать стихи на улице было нельзя. В этом был налет меодраматичности и это могло не понравиться Элоизе векверт Он взял книгу и сдержанно поклонился, уже точно зная, что произойдет. Женщина безуспешно пыталась завести свою машину. Ее автомобиль всегда стоял рядом с его машиной, и Герлих уже давно изготовил запасной комплект ключей а сделать так, чтобы ее машина не смогла завестись, было совсем нетрудно. Он спокойно наблюдал, как она пытается завести мотор, и лишь потом подошел к ее машине. «Кажется, у вас проблемы улыбнулся Герлих. «Да», — озабоченно произнесла женщина. «Она почему-то не заводится, не понимаю, что могло случиться». «Давайте я попробую», — предложил он. Она охотно, даже слишком охотно уступила ему свое место. После нескольких неудачных попыток он пожал плечами. «Нужно позвонить в центр. сообщить о неисправности вашего автомобиля. Хотя сегодня субботний вечер. Они могут провозиться довольно долго. Может, мы вызовем техников, а я повезу вас домой?» Она чуть смутилась, но предложение было заманчиво. Ей нравился этот красивый высокий мужчина, удачливый бизнесмен и любитель поэзии Рильке. Поэтому приняла его предложение, не понимая, что делает очередной шаг к мышеловке. Он отвез ее в бон где она жила, почти не произнеся по дороге ни слова. Именно по такому сценарию все должно было развиваться. Подсознание женщин должно было само продолжить их разговор. Во время встречи с фрейлем Векверт нужно было изображать строгого романтика, любителя поэзии и сдержанного мужчины. Именно такой образ должен был понравиться Элоизе векверт И именно таким предстал перед ней Зеп Герлих, Мужчина ее мечты, в которого она должна была влюбиться, и на которого с этого момента должна была работать.